С тех пор, как найден и доказан закон Коперника, одно признание того, что движется не Солнце, а Земля, уничтожило всю космографию древних. Можно было, опровергнув закон, удержать старое воззрения на движении тел. Но не опровергнув его, нельзя было, казалось, продолжать изучение Птоломеевых миров. Но и после открытия закона Коперника Птолемеевы миры еще долго продолжали изучаться. С тех пор, как первый человек сказал и доказал, что количество рождений или преступлений подчиняется математическим законам, и что известные географические и политико-экономические условия определяют, Тот или другой образ правления, что известные отношения населения к земле производят движение народа, с тех пор уничтожились в сущности свои те основания, на которых строилась история. Можно было, опровергнув новые законы, удержать прежнее воззрение на историю, но не опровергнув их, нельзя было, казалось, продолжать изучать исторические события как произведения свободной воли людей, ибо если установился такой-то образ правления или совершилось такое-то движение народа вследствие таких-то географических, этнографических или экономических условий, то воля тех людей, которые представляются нам установившими образ правления или возбудившими движение народа, уже не может быть рассматриваема как причина. А между тем, прежняя история продолжает изучаться наравне с законами статистики, географии, политической экономии, сравнительной филологии и геологии прямо противоречащими ее положениям. Долго и упорно шла в физической философии борьба между старым и новым взглядом. Богословие стояло на страже за старый взгляд и обвиняло новый в разрушении откровения. Но когда истина победила, богословие построилось также твердо на новой почве. Так же долго и упорно идет борьба в настоящее время между старым и новым воззрением на историю. И точно так же богословие стоит на страже за старый взгляд и обвиняет новый в разрушении откровения. Как в том, так и в другом случае, с обеих сторон борьба вызывает страсти и заглушает истину. С одной стороны – Является борьба страха и жалости за все веками воздвигнутые здания, с другой борьба страсти к разрушению. Людям, боровшимся с возникавшей истинной физической философией. Казалось, что, признай они эту истину, разрушается вера в Бога в сотворение твердей. В чудо Иисуса Новина, защитником законов Коперника и Ньютона, Вольтеру, например, казалось, что законы астрономии разрушают религию, и Он, как орудие против религии, употреблял законы тяготения. Точно так же теперь, кажется, стоит только признать закон необходимости и разрушатся понятия о душе, о добре и зле, и все воздвигнутые на этом понятии государственные и церковные учреждения. Точно так же теперь, как Вольтер в свое время непризнанные защитники закона необходимости употребляют закон необходимости как орудие против религии, тогда как... Точно так же, как и закон Коперника в астрономии, закон необходимости в истории не только не уничтожает, но даже утверждает ту почву, на которой строятся государственные и церковные учреждения. Как в вопросе астрономии тогда, как и теперь в вопросе истории, все различие возрения основано на на признании или непризнании абсолютной единицы, служащей мерилом видимых явлений. В астрономии это была неподвижность Земли, в истории это независимость личности, свобода. Как для астрономии... Трудность признания движения Земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности Земли и такого же чувства движения планет. Так и для истории. Трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности. Но, как в астрономии новое воззрение говорило, «Правда, мы не чувствуем движение Земли, но, допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице. Допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам». Так и в истории – Новое воззрение говорит и правда, мы не чувствуем нашей зависимости, но допустив нашу свободу, мы приходим к бессмыслице. Допустив же зависимость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам. В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующие неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движения в настоящем случае точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость. Читал артист Ефим Каменецкий.